Глава 24. Элви. Элви спала, и ей снился сон. Во сне она видела землю, которая была в то же время коридорами Израэля. Элви куда-то страшно спешила и с ужасом чувствовала, что опаздывает. Где-то что-то горело. Горело от того, что она не заполнила какую-то анкету. Надо было заполнить, пока не сгорела совсем. Она находилась в университетской канцелярии, и губернатор Траинг там тоже был. только он ждал свидетельства о смерти, а его все не выдавали. Она не могла сдать анкету. Посмотрела на листки папиросной бумаги, обозначен ли там крайний срок сдачи, но слова все время менялись. Сначала нижняя строчка читалась как «Элви Акоэ, старший научный сотрудник и органавт», а в следующий раз уже «Штраф платить прямо в висок, кролик и волк». От страха опоздать она закричала «Элви Акоэ, старший научный сотрудник и органавт», И тогда папиросная бумага начала распадаться в пальцах. Элви попыталась сложить клочки, но они не складывались. Кто-то тронул её за плечо, и это оказался Джеймс Холден, только выглядел он иначе, моложе и смуглее, но она его узнала и поняла, что всё это время была голая. Ей стало стыдно и немножко приятно. Его рука коснулась её груди, и Элви проснись. Она медленно подняла тяжёлые веки, с трудом сфокусировала взгляд. Она не помнила, где находится. Знала только, что какой-то тупица прервал то, что ей хотелось продолжать. Тёмные линии перед глазами понемногу сложились в знакомую картину. Крыша её домика. Она шевельнулась, потянулась к кому-то, ещё не зная к кому. Она лежала в постели одна. Ручной терминал слабо светился. Апаратура мигала, отмечая пересылку данных наверх, вовне, в огромную темноту перед кольцом станций Медина, землёй. Оттуда к ней летели ответы. Всё было хорошо, всё было в порядке. Так какого чёрта она проснулась? Раздался тихий стук в дверь, затем прозвучал голос Фаиза. Эльви, проснись, ты должна это видеть. Эльви зевнула так, что заныли челюсти, села в кровати. Сон уже таял. Что-то про пожар и чьё-то прикосновение, которого ей очень хотелось. Подробности рассыпались, когда она села и потянулась за халатом. "Али, ты здесь?" Ответ вышел медленным, тяжёлым, не совсем внятным. "Если там какая-то глупость, я тебе глотку вырву и насу в дырку". Фаиз расхохотался. Сквозь его смех пробились и другие голоса. Тихо, так что слов было не разобрать, что-то сказала Садиам. Ещё послышался голос Аймы Чэпл, геохимика. Эльви поколебалась, отбросила халат и оделась нормально, натянула рабочие сапоги. Выйдя из домика, она увидела человек 10, стоявших парами или маленькими группами на тёмном плато. Все смотрели вверх. А в чёрной вышине мерцал тусклый красный уголёк побольше звезды. Присевшей на землю Фаис оглянулся на Элли. Что это? спросила та инстинктивно понизив голос, словно боялась спугнуть огонёк. Одна из лун, Эльвиша Гнов вперёд запрокинула голову, прищурилась в небо. Что с ней? Плавится. Почему? Ничего себе, да? спросил Фаиз, вставая. Откуда-то слева подала голос Садьям. "Жалеешь, что не послал туда зонт?" «У нас один корабль на целую, черт бы ее побрал планету», — ответил Фаис. «Да еще мы столько сил израсходовали, убивая друг друга». «Хоть какая-то информация есть?» — спросил Асадьям. Фаис развел руками. «Заняты мы были». Луна изменила цвет на ярко-оранжевый, потом на желтовато-белый и пошла обратно по спектру, темнее так же быстро, как разгорелось. «Кто-нибудь снимает?» — спросила Элви. Каски с фаранжиром бросили программу высотной рефракции и переключились на запись, как только увидели, что происходит. Там в основном видимый спектр, тепло и гамма-частиц процентов на 30 больше фонового. Датчики Израиля показывают примерно ту же картину. Это опасно? Элви, не договорив, уже знала ответ. Может быть. Может опасно, а может и нет. Пока они не поймут, что случилось, остается только гадать. В свете звезд Элви не сумела разобрать, что выражает лицо Фаиза. Недоброе предчувствие в уголках его губ и прищуре глаз могло ей и померещиться. Очередной сон. «Остальные знают?» «Надо полагать», — усмехнулся Фаиз. «Если не слишком заняты захватом пленных и поджогами жилых домов». «Ты сообщил Мартри?» «Я нет, но кто-то мог сообщить». «А Холден, он знает?» если и знает, что он может сделать? Завязать с Луной мирные переговоры?» Элви обернулась к первой посадке. Несколько огоньков в домах, как горсточка упавших на землю звезд. Достав терминал, она сделала экран белым и стала светить им перед собой, как фонариком. «Ты куда?» — крикнул ей вслед Фаис. «Поговорить с капитаном Холденом!» «Ну, конечно!» — раздраженно хмыкнул Фаис. Что ему сейчас нужно и всего, так это мнение биолога. Стрела попала в цель, но Эльви не позволила втянуть себя в спор. Фаиз хороший учёный и друг, но от его привычки всё высмеивать сейчас было мало проку. Кто-то из сотрудников оповестит всех о случившемся наверху. Ей ни к чему этим заниматься. И всё же она втайне надеялась, что окажется первой вестницей. Сухой воздух пахнул пылью и аналогами ночных цветов. За несколько месяцев в ковре жёстких стелющихся растений протоптали тропу. И идти по ней ночью было не труднее, чем при дневном свете. Элвини в первый раз подумала, что домики научной станции, руины и даже сама первая посадка стали для неё почти родными. Она ориентировалась на местности, узнавала каждый ветерок, определяла время дня и ночи по запахам земли. За последний месяц она стала глазами и ушами оставшихся на земле учёных. Даже после убийства Рива террористами и прилёта Мартри, она часть каждого дня уделяла сбору образцов и передаче данных. Она чаще, чем кто бы то ни было, проводила время не просто в окружающей среде, а с ней. Крошечная красная луна над головой напомнила Элвис Колю многого, она ещё не знает. Обычно она принимала неведение как радостный вызов. Однако в темноте новотарианской ночи оно ощущалось как угроза. Эльви вошла в ритм. Её сапоги постукивали по выглаженным ветром камням. В посёлке люди тоже высыпали на улицу. Они стояли перед домами и на крылечках, разглядывая тлеющую в небе точку, уплывающую к горизонту. Эльви не сумела разобрать, было им страшно, любопытно, Или просто хотелось отвлечься от конфликта между РЧЭ и местными. Между нами и ними. А может быть, им это представлялось знаменем. Горящий глаз, взирающий с высоты. Судья и предвестник войны. Элви когда-то слышала похожую сказку, но не помнила где. Вэй с другими безопасниками прохаживалась по улице, держа винтовку на готове. Элви кивнула им и получила в ответ такие же молчаливые кивки. Наверняка кто-то уже предупредил Холдена. Но раз уж она дошла до поселка, с тем же успехом могла проверить. На улице перед общей столовой, где жил Холден, болтался Яцек Мертон. Мальчик на ходу всем телом клонился вперед, сжимал в кулаки опущенные руки. Взгляд его был устремлен в точку на три фута впереди, как на экран, а плечи сутулились, словно прикрывая что-то. Элви собиралась поздороваться, Но в голове у неё загудела тихая тревожная сирена. На миг между двумя ударами сердца она перестала быть Элвиа Кое, навещающей среди ночи капитана Холдена под довольно дурацким предлогом. И перед ней оказался не сын Люси и Баси Мертона, и кругом был не посёлок. Она стала биологом, наблюдающим примата в природных условиях. И с этой точки зрения картина казалась вполне очевидной. Мальчик заводил себя, готовясь к нападению. Она замедлила шаг, хотела уже повернуть. Да вой было несколько десятков метров и два поворота. Стоило Эльви крикнуть, прибегут безопасники. Пульс у неё участил, сердце билось в горле. Кошмаром вернулись долгие часы после смерти Рива. Надо кричать, надо звать на помощь. Только этот мальчик не был приматом, не был животным. Он брат Филисии. А если позвать на помощь, его могут убить. Она сглотнула, застряв между страхом и отвагой, в нерешительности. Что сделал бы на её месте Фаис? Предложил парню пивка? Мальчик остановился и взглянул на неё пустыми глазами. Его лёгкая куртка чуть отвисала на один бок, словно карман оттягивал тяжёлый предмет. "Привет", с улыбкой сказала Эльви. После короткой паузы Яцк отозвался. Привет. Жутко, правда? Она указала на красное пятнышко. Сейчас оно выглядело особенно угрожающим. Яцк бросил взгляд в небо, но остался равнодушен. Жутко, согласился он. Они стояли друг против друга в многозначительном напряжённом молчании. Элви отчаянно придумывала, что сказать. Как разрядить обстановку, наладить всё? Фаис сумел бы сейчас пошутить, рассмешить мальчика, и смех объединил бы их, а Эльви так не умела. "Мне страшно", сказала она, и голос её немного дрогнул. Мальчик удивился не меньше неё. "Мне так страшно?" "Всё нормально", утешил её Яцык. "Просто там идёт какая-то реакция. Она же ничего не делает, просто плавится на орбите. Всё равно страшно". Яцык уставился себе под ноги, разрываясь между делом к которому так яростно готовился. И желанием ободрить и утешить эту явно беззащитную чужую женщину. Всё будет нормально, решился он. Ты прав, кивнула Элви. Просто понимаешь? Я хочу сказать, ты же понимаешь, да? Наверное. Я пришла повидаться с капитаном Холденом, сказала она, и я Цк сверкнул глазами, словно услышав оскорбление. Ты тоже к нему? Она по лицу видела, как он пытается вернуть прежнее равнодушие, пустоту, в которой свёрнутой пружиной таился гнев. Он не из тех, кому легко даётся насилие, ему это дорого стоит. Эльви видела, с каким трудом он готовился. Он забрал моего отца, сказал Яцик. Мама боится, что мы его больше не увидим. Ты поэтому пришёл, попросить? Яцик смешался. Попросить о чём? поговорить с отцом. Мальчик моргнул и бессознательно шагнул к ней. Он не даст с ним поговорить, он взял отца в плен. С пленниками тоже разговаривают. Кто-нибудь тебе сказал, что ты не можешь поговорить с папой? Яцик молчал. Он сунул руку в карман куртки, тот, что отвисал, и снова вынул. Нет? Тогда идём, шагнула к нему Эльви. Попросим Холден расхаживал по залу столовой от двери к задней стене. Здравяк Амос сидел на столе с колодой карт, спугающе сосредоточенностью раскладывая пасьянс. Холден казался бледнее обычного. От с трудом сдерживаемых эмоций его тело напряглось так, что он был не похож на себя. Когда Эльви, держа Яцыка за плечо, вошла в зал, Амос поднял голову. Глаза у него были пустые и твёрдые как камешки, а голос, как всегда, звучал бодро. А, привет, Док. Что стряслось? Две вещи, сказала Элви. Холден остановился. Ему не сразу удалось найти вошедших глазами, что ты ему мешала. Наконец он встретил её взгляд и улыбнулся. У Элви вдруг комок подкатил к горлу, она прокашлялась. "Яцк хотел узнать, нельзя ли ему поговорить с отцом", продолжала Элви. Казалось, в комнате не хватало воздуха, трудно было дышать. Может у неё аллергия? Конечно, отозвался Холден и оглянулся на Амоса. Нет проблем, а? Радио работает, кивнул Амос. Наверное, надо будет предупредить Алекса о времени сеанса, у него сейчас работы через край. Хорошая мысль. Холден покивал, скорее самому себе, чем кому-то из них. Это я устрою. У тебя есть ручной терминал. Яцк не сразу понял, что вопрос относится к нему. Он не работает, у нас нет сети. Только в поле зрения. Принеси его как-нибудь, я посмотрю. Нельзя ли через него войти в нашу сеть? Так будет проще, чем постоянно назначать время, когда тебе можно было бы поговорить через мой терминал. Идёт? Я Да, спасибо. Эльви чувствовала, как дрожит плечо мальчика. Яцк развернулся и вышел, не встречаясь взглядом ни с кем, но особенно избегая её. Дверь за ним закрылась. Варен пришёл с подарочком, босс, сказал Амос. Я заметил, ответил Холден. И что, по-твоему, я должен делать? Знать только и всего. Хорошо я знаю, но прямо сейчас мне не до перестрелок. Холден переключился на Элви. Плять волос упала ему на лоб, и выглядел он усталым, словно держал на плечах всю планету. И всё же он сумел выдавить улыбку. Что-то ещё? Видите ли, мы немного неподходящее время, я могла бы Мартри арестовал нашего Старпома, проговорил Амос. Пустота в его глазах теперь перешла в голос. Может быть, подходящего времени придётся ждать долго. Ох! Сердце Уэлви вдруг взяло разгон. Старпом любовницы Холдена, и у Холдена есть любовница, и у Холдена больше нет любовницы, и, господи, что же я здесь сделаю? столкнулись в извилинах Неокортекса. Элви обнаружила, что не знает, куда девать руки. Попробовала спрятать в карманы, вышла неловко, и она снова их вынула. «Я подумала...» Её голос к концу фразы поднялся так, что та прозвучала как вопрос. «Насчёт той штуки в пустыне? И теперь с луной?» «Какой луной?» «То есть, что плавит, скепп», — напомнил Амос. «А, с этой, извините, у меня голова не тем забита». То, чего я не могу исправить, в неё просто не лезет, сказал Холден. И добавил: Или за Луну тоже я отвечаю. Этими чудесами пусть научники занимаются, вставил Амос. Я думала насчёт выхода из спячки. Может, мы наблюдаем какой-то аналог? Холден развёл руками. В этом я ничего не понимаю. Я к тому, что спячка довольно рискованная стратегия. Она применяется только в условиях, когда обычные стратегии выживания не работают. Скажем, медведи они хищники, вершина пищевой пирамиды. В зимнее время им не найти себе пропитание. Или жабы-лопатоноги в пустыне. В засушливые периоды их икра просто высохла бы. Поэтому взрослые особи впадают в спячку до дождей, затем просыпаются и бешено спариваются в какой-нибудь луже. Получается настоящая оргия, и «Но и потом они откладывают икру в воде, пока лужа снова не высохла». «Понятно», — протянул Холден. «Я к тому, — заторопилась Элви, — что они не все просыпаются, всем и не надо. Достаточно, чтобы к активности вернулись те организмы, которые поддержат выживание популяции, а отдельные особи могут и умереть. Сто процентов не выживает никогда. Выключаться и возвращаться — это сложный и опасный процесс». Холден глубоко вздохнул и расчесал пальцами волосы. У него были густые тёмные волосы, кажется, давно не мытые. Амос взгрёб карты и начал медленно, вдумчиво тасовать колоду. "Так, сказал Холден. Вы полагаете, эти артефакты или организмы, или что мы там видели, пытаются проснуться?" "И им не удаётся, во всяком случае, не всегда", ответила она. "Я хочу сказать, луна вот расплавилась" Та штука в пустыне явно была сломана, то есть мне так показалось. Мне тоже согласился Холден. Но мы и так знали, что они просыпаются, раз зашевелились. Нет, дело в другом, сказала Эльви. Всегда какой-то процент организмов не просыпается или неправильно выходит из спячки. Вот эти, наверное, как раз вышли неправильно. Пока я слежу за вашей мыслью, сказал Холден. Обычно процент неудачных пробуждений не высок. И вот в чём вопрос: где же куча тварей, проснувшихся правильно? Холден отошёл к столу и присел на край. Он выглядел испуганным, уязвимым. Странно было, что человек, который столько совершил, прославился на всю солнечную систему своими словами и делами, выглядит таким хрупким. Так вы считаете, что эти твари, очень много этих тварей уже активировались, а мы их просто не видим. Такой вариант согласовывался бы с моделью, пробормотала Эльви. Понятно, сказал Холден и помолчав прибавил. Хотя мне от этого не легче.